Глава 11. Поступайте так, и будете радушно приняты повсюду. Нужно ли слушать эту книгу, чтобы научиться приобретать друзей? Почему бы просто не воспользоваться приемами величайшего в мире завоевателя друзей? Кто это? Вы можете встретить его завтра на улице. Приблизившись к вам на расстояние в 3 метра, он начинает вилять хвостом. Если вы остановитесь и погладите его, он будет прыгать от радости, стараясь всячески продемонстрировать свою любовь. И вы знаете, что за этими проявлениями привязанности нет никаких скрытых мотивов. Он не хочет вам ничего продать и не надеется вступить с вами в брак. Приходило ли вам в голову мысль, что собака — это единственное домашнее животное, которому не обязательно приносить какую-либо пользу для того, чтобы жить? Курица несет яйца, корова дает молоко, канарейка поет, а собака обеспечивает себе право на жизнь в вашем доме, даря только свою любовь и преданность. Когда мне было пять лет, отец купил за пятьдесят центов маленького рыжего щенка. Он осветил и наполнил радостью мое детство. Каждый день около половины пятого он усаживался перед домом и не спускал своих прекрасных глаз с тропинки. Услышав мой голос или рассмотрев меня сквозь заросли кустарника, он стремительно вскакивал и, задыхаясь, мчался навстречу, прыгая от радости и восторженно лая. Пять лет Типпи был постоянным компаньоном моих игр. Но в одну ужасную ночь, которую мне никогда не забыть, он был убит молнией в трех метрах от меня. Гибель маленького друга стала трагедией моего отрочества. Типпи не прочел ни одной книги по психологии. Он в этом не нуждался. Врожденный инстинкт подсказывал ему, что искренне заинтересуясь другими людьми, за два месяца приобретешь друзей больше, чем пытаясь заинтересовать этих людей своей особой в течение двух лет. Позвольте мне повторить это. Проявляя интерес к другим людям, вы можете в течение двух месяцев Завоевать больше друзей, чем приобрели бы за два года, пытаясь заинтересовать их своей особой. И все же большое количество людей всю свою жизнь допускают грубую ошибку, всячески пытаясь заставить окружающих заинтересоваться ими. Безусловно, у них это не получается. Другому человеку не интересны вы. Ему не интересен я. Он всегда интересуется лишь собой. Утром, в полдень и после обеда. Сотрудники Нью-Йоркской телефонной компании детально изучили 500 телефонных разговоров и определили наиболее часто употребляемое слово. Как вы уже догадались, этим словом оказалось местоимение «я». Оно прозвучало 3900 раз. Я, я, я, я, я. А вы лично кого высматриваете прежде всего на групповой фотографии, сделанной с вашим участием? Пытаясь лишь произвести впечатление на людей и заинтересовать их собой, никогда не приобретешь настоящих, искренних друзей. Друзья, истинные друзья, так не появляются. И даже Наполеон, который всю жизнь следовал именно такой линии поведения, вынужден был признать во время последней встречи с Жозефиной, «Я был удачлив, как никто другой на земле, но в этот час вы — единственное, на кого я могу положиться». Однако историки сомневаются в том, что он мог рассчитывать даже на нее. Известный венский психолог Альфред Адлер писал в своей книге «Что должна означать для вас жизнь?» Индивидуум, который не интересуется своими товарищами, испытывает самые большие трудности в своей жизни и наносит величайшие обиды окружающим. Именно из таких людей получаются неудачники. Вы можете прочесть множество умных книг по психологии и не встретить более значимого для нас с вами утверждения. Оно настолько глубокое по смыслу, что я повторю его еще раз. Индивидуум, который не интересуется своими товарищами, испытывает самые большие трудности в своей жизни и наносит величайшие обиды окружающим. И именно из таких людей получаются неудачники. Как-то я слушал курс лекций по искусству короткого рассказа при Нью-Йоркском университете, где одним из лекторов был редактор крупного журнала. Он утверждал, что, прочтя несколько абзацев из любого взятого наугад рассказа, ежедневно десятками попадающих на его письменный стол, может с уверенностью определить отношение автора к людям. «Если автор не любит людей», — заявил он, «его рассказы публике не понравятся». Во время лекции по мастерству художественной прозы Этот опытный редактор дважды останавливался и извинялся, что получает нас. «Я говорю вам те же вещи», — подчеркивал он, — «которые вы можете услышать от своего проповедника. Помните, если хотите, чтобы ваши рассказы пользовались успехом, вы должны интересоваться людьми». Это утверждение, истинное в отношении литературных произведений, трижды справедливо при непосредственном общении. Однажды я провел вечер в артистической уборной признанного короля магов Ховарда Терстена во время его последнего появления на Бродвее. 40 лет он разъезжал по свету, снова и снова создавая иллюзии, мистифицируя публику и заставляя людей в изумлении открывать рты. Более 60 миллионов зрителей побывали на его представлениях, а его чистый доход составил почти 2 миллиона долларов. Я попросил Терстена раскрыть секрет его успеха. Учеба в школе не сыграла никакой роли в развитии его таланта, так как еще маленьким мальчиком он убежал из дома и стал бродягой. Он ездил в товарных вагонах, спал в стогах сена, питаясь тем, что удавалось выпросить в придорожных домах, и научился читать, разглядывая проплывающие мимо вывески вдоль железной дороги. Обладал ли он исключительными познаниями в области магии? Нет. О фокусах написаны сотни книг, и множество людей знают о них столько же и даже больше, чем он. Однако ему присущи были два качества, отсутствующие у многих других. Во-первых, он хорошо знал человеческую натуру, умел показать на сцене свою индивидуальность и был искусным режиссером. Все его номера рассчитывались по времени до доли секунды. Каждый жест, каждая интонация — каждое движение бровей, все это тщательно репетировалось. И, во-вторых, Терстен искренне интересовался людьми. По его словам, многим иллюзионистам свойственно смотреть на аудиторию как на стадо простаков-провинциалов, которых следует одурачить. Терстен проповедовал совершенно иной подход. Он признался мне, что всякий раз перед выходом на сцену мысленно повторяет как заклинание слова Я благодарен всем этим людям, пришедшим на мое представление. Они дают мне возможность зарабатывать на жизнь весьма приятным для меня способом. Я покажу им лучшее, на что способен». Он утверждал, что никогда не выходил под свет рампы без того, чтобы снова и снова не сказать себе «Мне нравится моя публика. Мне нравится моя публика». «Смешно? Нелепо? Вы вправе думать об этом что угодно». Я просто передаю вам рецепт успеха самого знаменитого чародея всех времен, так как он сам мне об этом рассказал. Джордж Дик из Норт-Уоррена, штат Пенсильвания, вынужден был уйти с заправочной станции, где проработал 30 лет, после того, как невдалеке построили новую скоростную автодорогу. Почти сразу же пенсионная идиллия наскучила ему, и он попытался заполнять время, играя на своей старой скрипке. Вскоре Джордж уже путешествовал по разным местам, слушая музыку и вступая в беседы со многими искусными скрипачами. Простой дружелюбный человек, он искренне интересовался жизнью и успехами музыкантов, которых встречал. И не будучи великим скрипачом, обрел в этой среде множество друзей. Он участвовал в конкурсах и скоро стал известен среди любителей музыки в восточной части Соединенных Штатов как дядюшка Джордж, скрипач из деревни Кинзу. Когда нам довелось услышать дядюшку Джорджа, ему шел 72-й год, и он наслаждался каждой минутой своей жизни. Постоянно интересуясь другими людьми, он открыл для себя новую жизнь. В этом же состоял один из секретов удивительной популярности Теодора Рузвельта. Даже слуги его любили. Его коммердинер Джеймс Амос в книге «Теодор Рузвельт. Герой для собственного камердинера приводит достаточно показательный эпизод. Как-то моя жена стала расспрашивать президента о виргинской куропатке, которую никогда не видела. Он детально описал ей эту птицу. Спустя какое-то время в нашем коттедже зазвонил телефон. Амосы жили в небольшом коттедже в имении Рузвельта в остер бэй Трубку подняла миссис Амос. Это был Рузвельт, который сообщал, что у нас под окнами как раз разгуливает вергинская куропатка, и ее можно увидеть, выглянув во двор. Подобные поступки были достаточно характерны для него. Каждый раз, проходя мимо нашего коттеджа и даже не видя нас, он кричал «Ау-у-у! Энни!» или «Ау-у-у, джеймс Это было его дружеским приветствием. Разве могли подчиненные не любить такого человека? Как вообще он мог не нравиться кому-либо? Как-то Рузвельт посетил Белый дом в отсутствии президента Тафта и его жены. Всех старых слуг, включая судомоек, Он приветствовал, называя по имени, и в этом проявлялось его искреннее расположение к простым людям. Вот как описывает это событие Арчи Бат. Встретив повара, Алису, он поинтересовался, печет ли она по-прежнему кукурузный хлеб. Услышав ответ, что теперь его лишь иногда пекут для прислуги, и никто на верхнем этаже его не ест, Рузвельт огорчился. «У них плохой вкус», — глубоким низким голосом проговорил он. «И я скажу президенту об этом, когда увижу его». Алиса принесла ему ломтик кукурузного хлеба, и он с удовольствием жевал его, направляясь в канцелярию и приветствуя попадавшихся на пути садовников и рабочих. При встрече он обращался к каждому человеку точно так, как привык это делать в прошлом. Айк Гувер, 40 лет исполнявший в Белом доме должность старшего привратника, признавался со слезами на глазах. «За два прошедших года это был единственный счастливый день» и никто из нас не променял бы его на 100-долларовую банкноту. То же самое касается незначительных, на первый взгляд, людей, которые помогли торговому представителю Эдварду Сиксу из Чатэма, штат Нью-Джерси, сохранить покупателей. Вот его рассказ. «Много лет назад я занимался работой с покупателями для фирмы Johnson Johnson. Одним из наших клиентов был магазин в Хингеме, штат Массачусетс. Заходя в этот маленький магазинчик, я всегда сначала разговаривал несколько минут с продавцами, а потом шел к хозяину за заказом. Однажды, поднявшись, как обычно, к владельцу магазина, я услышал, что для меня здесь нет работы, так как они больше не заинтересованы в покупке продуктов фирмы Johnson Johnson. Эта фирма, как ему кажется, концентрирует свою деятельность вокруг магазинов, торгующих пищевыми продуктами и продуктами по сниженным ценам, в ущерб маленькому магазину. Я вышел от него, поджавший хвост, и несколько часов бродил по городу. В конце концов, я решил вернуться и попытаться, по крайней мере, объяснить нашу позицию владельцу магазина. Войдя в магазин, я по привычке поздоровался с продавцами. Хозяин, увидев меня, широко улыбнулся и предложил войти. Он удвоил свой обычный заказ. Крайне удивленный, я поинтересовался, что случилось за те несколько часов, которые прошли после моего первого прихода. Владелец магазина указал на молодого человека за одним из прилавков. Оказывается, после моего ухода этот молодой человек поднялся к нему и рассказал, что я был одним из немногих приходивших в магазин агентов по продажам, кто всегда здоровался с ним и другими служащими. Он сказал хозяину, что если какой-либо агент и заслуживает заказа, то это я. Тот согласился и остался нашим постоянным покупателем. А я с того времени запомнил на всю жизнь, что искренняя заинтересованность в других людях — самое важное качество, которым должен обладать коммерческий агент. И, вообще говоря, любой человек. На основании личного опыта я открыл, что даже у самых занятых людей можно пробудить желание к сотрудничеству, проявив к ним искренний интерес. Позвольте вам привести показательный пример. Несколько лет назад я читал в Бруклинском институте искусств курс лекций по литературному творчеству. Нам очень хотелось, чтобы выдающиеся авторы, такие как Кэтлин Норрис, Фанни Хёрст, и Тарбл, Альберт Пейсон Терхион и Руперт Хьюз приехали в Бруклин и поделились с нами своим опытом. К сожалению, все они были весьма перегружены работой. Поэтому мы обратились к ним с письмами, в которых высказывали восхищение их произведениями и свою глубокую заинтересованность в том, чтобы получить совет и узнать секреты их успеха. Под каждым письмом свои подписи поставили полторы сотни студентов. Уважая их чрезвычайную занятость, не дающую возможности подготовить лекцию, мы приложили к письмам список вопросов об их жизни и методах работы. Им это понравилось, а кому бы это не понравилось, и почти все они приехали в Бруклин, чтобы протянуть нам руку помощи. Тем же приемом я склонил многих выдающихся деятелей, среди которых Лесли Шоу, министр финансов в кабинете Теодора Рузвельта, Джордж Викершем, министр юстиции в кабинете Тафта, Уильям Дженнингс Брайан, Франклин Рузвельт, провести занятия со слушателями моих курсов. Всем людям, рабочим на фабрике, клеркам в конторе или королям, восседающим на тронах, симпатичны те, кто восхищается ими. Вспомним германского кайзера. К концу Первой мировой войны Не было на земле более презираемого политика, чем он. Даже его собственный народ восстал против него, когда он бежал в Голландию, спасая свою голову. Ненависть к нему была так сильна, что миллионы людей готовы были разорвать его на куски или поджарить на вертеле. И вот среди этих взрывов ярости один маленький мальчик написал Кайзеру простое, искреннее письмо, наполненное добротой и восхищением, в котором заверял, что, независимо от мнения других людей, всегда будет любить Вильгельма как своего императора. Кайзера глубоко тронуло это письмо, и он пригласил автора приехать к нему в гости. Мальчик приехал в сопровождении своей матери, и Кайзер на ней женился. Этому мальчику не требовалось читать книги о том, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Он на уровне интуиции знал, что для этого следует делать. Желая завоевать друзей, следует приложить все силы к тому, чтобы сделать для других что-нибудь, требующее времени, энергии и заботы. Герцог Виндзорский, собираясь посетить страны Южной Америки, в течение многих месяцев изучал испанский язык, чтобы его речи были понятны жителям этих стран, и очень им за это полюбился. «Я всегда стараюсь выяснить даты рождения моих друзей. Каким образом?» я завожу с этим человеком разговор об астрологии. И хотя сам нисколько не верю в ее выводы, спрашиваю, признает ли он связь даты рождения человека с его характером и склонностями. Затем прошу его сообщить мне день и месяц своего рождения и, уловив момент, записываю на чем-нибудь его имя и эту дату, чтобы позднее перенести в специальную книжку. В начале каждого года. Я помечаю эти даты в своем настольном календаре так, чтобы они обязательно привлекли мое внимание, и когда наступает день рождения кого-либо из моих друзей, посылаю письмо или телеграмму. И какое же впечатление это производит? Часто, кроме меня, об этом событии никто не помнит. Если мы хотим приобрести друзей, следует приветствовать людей радостно и с энтузиазмом. Этот же психологический прием верен и при телефонном разговоре. Из вашего «Алло» собеседник должен понять, что вы очень рады его звонку. Многие телефонные компании обучают своих телефонисток разговаривать с абонентами тоном, излучающим заинтересованность и энтузиазм, чтобы клиенты чувствовали, что о них заботятся. Вспомните об этом, отвечая завтра на телефонный звонок. Демонстрация искреннего интереса к другим людям не только позволит увеличить круг ваших друзей, но и разовьет в клиентах лояльность к вашей компании. В выпуске публикации Нью-Йоркского банка было напечатано письмо вкладчицы Маделин Роуздейл, следующего содержания. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали, как высоко я оцениваю ваш персонал. Каждый вежлив, любезен и услужлив. Как приятно после ожидания в длинной очереди услышать приветливые слова служащего. В прошлом году моя мать пролежала в больнице почти пять месяцев. Очень часто мне приходилось обращаться к кассиру Мэри Петручелло. Она всегда интересовалась состоянием моей матери и справлялась об успехах лечения. Не вызывает сомнения что миссис Роуздейл будет продолжать пользоваться услугами этого банка. Чарльзу Уолтерсу, служащему одного из крупных нью-йоркских банков, поручили подготовить конфиденциальный доклад об одной из корпораций. Ему был известен только один человек, располагавший необходимыми данными председатель правления большой промышленной компании. Входя в его кабинет, Уолтерс столкнулся в дверях с молодой женщиной, сообщившей председателю, что сегодня у нее не было для него никаких марок. «Я собираю почтовые марки для своего 12-летнего сына», пояснил хозяин кабинета. Изложив свое дело, Уолтерс попытался задавать председателю вопросы, но тот отвечал слишком неопределенно и туманно, явно не желая вести разговор беседа была короткой и бесплодной вот как рассказывал продолжение этой истории сам уолтерс группе слушателей моих курсов откровенно говоря в первый момент я растерялся и не знал что делать но потом вспомнил о словах секретаря о марках о двенадцати летнем сыне я знал что служащие иностранного отдела нашего банка собирают марки которые отклеиваются множествоства писем приходящих со всех концов света на следующий день Я позвонил этому человеку и сообщил, что у меня есть несколько марок для его сына. Был ли я после этого звонка принят с подобающим энтузиазмом? Да, это так. Даже баллотируясь в Конгресс, он не смог бы выразить большего восторга, пожимая мне руку. Он источал доброжелательность и не скупился на улыбки, любовно перебирая марки. «Вот это очень понравится моему Джорджу», — говорил он. «А посмотрите на эту. Она настоящее сокровище». В течение получаса мы беседовали о Марках и рассматривали фотографии его сына. Затем, без всякого напоминания с моей стороны, он вернулся к интересующему меня вопросу и предоставил всю имеющуюся в его распоряжении информацию, посвятив этому более часа своего времени. Кроме этого, он вызвал своих подчиненных и расспросил их, а также позвонил по телефону некоторым коллегам. «Я был загружен фактами, цифрами, докладами и письмами», то есть, выражаясь языком газетчиков, имел полную информацию. А вот еще один пример на ту же тему. В течение длительного времени Нафл из Филадельфии безуспешно пытался наладить сбыт горючего через крупную компанию, имеющую широкую сеть однотипных розничных магазинов. Однако та продолжала покупать топливо у другого поставщика, причем маршрут доставки проходил мимо конторы Нафла. На одном из вечерних занятий Нафл произнес обличительную речь против системы однотипных розничных магазинов, заклеймив их как бедствие для страны. Он никак не мог понять, почему все его попытки кончаются неудачей. Я посоветовал ему изменить тактику. Далее события развивались следующим образом. Среди слушателей курсов был организован диспут по вопросам расширения сети однотипных розничных магазинов с точки зрения вреда или пользы для страны. Следуя моему совету, Нафл согласился выступить в защиту системы. Он направился прямо к главе компании, с которой никак не мог наладить отношения. Рассказав о предстоящем выступлении, он пояснил, «Я здесь не с деловыми предложениями, а с просьбой об одолжении. Я пришел именно к вам, так как думаю, что только вы сможете предоставить мне необходимые данные». Победа на этом диспуте очень важна для меня, и я буду весьма признателен за любую помощь, которую вы сочтете возможным мне оказать». Конец этой истории я передам словами самого Нафла. «Я попросил уделить мне ровно одну минуту, и только при этом условии президент компании согласился принять меня. Однако, уяснив суть моей просьбы, он предложил мне стул и проговорил со мной ровно 1 час 47 минут». В нашей беседе также принял участие один из ведущих сотрудников компании, написавший книгу о принципах развития сети подобных магазинов. Президент показал письмо, написанное им в Национальную ассоциацию владельцев однотипных розничных магазинов, и передал мне экземпляр записи дискуссии на эту тему. Этот человек действительно считал подобную организацию торговли весьма удобной для населения и гордился тем, что делает для ее развития. Во время беседы он весь буквально светился и, должен признаться, его слова открыли мне глаза на вещи, над которыми я никогда не задумывался. Моя позиция в данном вопросе изменилась полностью. Прощаясь, он проводил меня до двери, обнял за плечи и, пожелав успеха, попросил сообщить ему о результатах моего выступления на диспуте, а напоследок сказал «Пожалуйста, зайдите ко мне снова в конце весны. Мы обсудим с вами условия заказа на горючее». Это было почти чудом. Мне предлагали заказ без всякой просьбы с моей стороны. Проявив искренний интерес к этому человеку и его проблемам, я за два часа достиг большего, чем за десятилетия попыток заинтересовать его собою и своими предложениями. Мистер Наффл не открыл ничего нового, так как задолго до него и за сто лет до рождения Христа знаменитый римский поэт Публисир заметил, Мы интересуемся другими людьми постольку, поскольку они интересуются нами. Демонстрация интереса, как и все другие принципы человеческого общения, должна быть искренней. Она должна приносить плоды не только человеку, проявляющему интерес, но и тому, на кого этот интерес направлен. Это улица с двусторонним движением, на благо обеих сторон. Мартин Гинсберг, посещавший наши курсы в Лонг-Айленде в Нью-Йорке, рассказывал, как особый интерес, проявленный к нему медсестрой, коренным образом повлиял на его жизнь. «Это был день благодарения. Мне было 10 лет, и я находился в палате городской больницы. На следующий день мне предстояла серьезная ортопедическая операция. Я знал, что впереди меня ждут долгие месяцы, полные боли, когда буду медленно выздоравливать, прикованный к постели. Мой отец умер, и мы с матерью жили одни в небольшой квартире, получая пособие. В тот день мать не могла навестить меня. Меня переполняло чувство одиночества, отчаяния и страха. Я знал, что мать дома одна, беспокоится обо мне, и никого нет рядом с ней. Некому вместе сесть за стол, и нет денег, чтобы позволить себе достойный дня благодарения обед. Слезы застилали мне глаза, я спрятал голову под подушку и подтолкнул ее уголки. Я плакал тихо, но так горько, что тело мое вздрагивало от душевной боли. Молодая медсестра, студентка, услышала мои всхлипывания и подошла ко мне. Она убрала подушку и вытерла мои слезы. И рассказала о том, как она одинока, проводя здесь на работе весь день, не имея возможности быть вместе с семьей. А потом девушка предложила мне пообедать с ней и принесла два подноса с едой. Там была нарезанная индейка, жареный картофель, фруктовое пюре и мороженое на десерт. Она говорила со мной, пытаясь успокоить мои страхи. Хотя в 4 часа дня кончилось ее дежурство, она осталась почти до 11. Мы играли в игры и разговаривали, пока я, наконец, не уснул. С тех пор в моей жизни минуло много дней благодарения, но каждый раз я вспоминаю именно этот день. Свой страх и одиночество и теплоту, и участие чужого человека, который помог мне все это пережить. Если вы хотите, чтобы окружающие относились к вам с симпатией, если вы хотите заслужить настоящую дружбу, если вы хотите помогать другим в то время, как они помогают вам, никогда не забывайте этот принцип. Искренне интересуйтесь другими людьми.